«Гуляка прав. Разве станешь веселиться, когда твой ближний страдает и жизнь так тяжела?» «И зачем ей только рассказали эту печальную историю?» «Теперь она не улыбнется, пока не узнает, что девушка получила место.» «Поэт Годо Фредо обещал похлопотать. Как знать, может быть, ему что-нибудь и удастся сделать для Селии завтра?» вернее сегодня, Во второй половине дня, потому что уже начинает светать. Готтофреда постарается выяснить, чем можно ей помочь. Он не сказал, что директор департамента просвещения, его близкий родственник и задушевный друг, и что его просьба обязательно будет удовлетворена. Поэт вообще не любил хвастать, и даже свои поэмы публиковал лишь изредка. Просто он хотел, чтобы Андреза снова улыбнулась. Ведь без ее улыбки ночь грустна, а мир пуст и холоден. Итак, когда на следующий день Селия, без всякой надежды на успех, проковыляла вверх по лестнице и вошла в приемную кабинета директора, ее поразила приветливость секретаря его превосходительства который прежде держался с нею сухо и надменно. «Я ожидал вас до населия. Примите мои поздравления. Ваше назначение уже подписано». «Что вы?» — удивилась Селия. «Неужели?» Секретарь заискивающим видом доверительно объяснил ей. «Вот именно. Директор подписал его, едва прибыл. Наверняка по распоряжению лица, занимающего очень высокий пост. Это была одна из последних вакансий, остальные уже все заняты. Хотите совет? Немедленно отправляйте к директору школы и представьтесь ему. Селия так и поступила. После чего, собрав всю свою семью, отправилась в домик на Ладейре до Алво поблагодарить хозяйку. Она передала слова секретаря насчет лица, занимающего высокий пост. И донора Зилда повторила их, наслаждаясь каждым звуком, словно ощущала во рту сладкий вкус власти. От удовольствия донора Зилду пробрала дрожь. Откровенно говоря, она не ожидала столь быстрого и столь эффектного решения вопроса. Так быстро исполняют только распоряжение губернатора. Да, губернатора, ни больше, ни меньше а значит, Гуляка пользуется влиянием в правительстве. О назначении Селии узнал весь квартал. И когда Гуляка пришел вечером в надежде побыть наедине с Флор, его горячо приветствовали соседи, устроившие в его честь чуть ли не манифестацию. Он ночью не дивился всем этим благодарностям, объятиям, похвалам и восторженным криком донора Зилды, визгливо превозносившей его заслуги. После бессонной ночи Гуляка весь день проспал и начисто забыл о невзгодах учительницы. о воскликнул он. какие пустяки! Тут и благодарить не за что!» Поэт выполнил свое обещание, которое он дал скорее Андрезе, чем ему Гуляке. Но как сказать правду? Как рассеять заблуждение? Разве Дона Розилда и ее соседи Разве Горемыка-учительница и ее истощенные, мрачные, неопрятные родственники, пришедшие выразить ему свою признательность, поймут запутанные пути, по которым следует мир и люди? Разве поверят они, что Селия обязана своим назначением не ему, а негритянке Андрезе, поварихе, намного беднее ее, но всегда веселый в своей деревянной лачуге, стоящий на морском побережье Агуадас-Менинус, где завтракают матросы и грузчики. Об этой истории быстро узнали в городе. И на гуляку со всех сторон посыпались просьбы. Менее чем за неделю их поступило восемь. Кандидаты на самые различные места, от трамвайного вагона вожатого до финансового инспектора, Заискивали перед донором Зилдой и являлись прежде всего на Ладейре до Алво. Спросили даже о месте Ризничева в церкви Консейсон до да Прайя, который якобы должно было скоро освободиться.